12. Дело заведено Когда мы вернулись из Восточной Пруссии, то нашли политуправление уже западнее Цеханува в маленьком местечке. Забаштанского не было на месте. Он уехал тоже в Пруссию и взял с собой Любу-переводчицей. Беляев сгружал трофеи. Женщины, сотрудницы отдела, азартно хлопотали, делили баракло на всех, в том числе и на отсутствующих. «Меня вызвал генерал. Но старшим по поездке числился Беляев. Идти без него было бы не по уставу. К тому же он испугается, ведь если я буду рассказывать всю правду, теперь после приказа командующего это могло быть опасным для него. Поэтому я позвал его. Идем вместе». И он умильно благодарил. «Ты настоящий друг. Я всегда знал, что ты настоящий друг». У генерала сидел полковник из Москвы, из управления кадров. Они с нескрываемым любопытством расспрашивали, как там, что там делается. Беляев молчал, рассказывал я. Старался, чтобы не получилось бесстрастно, конкретно, сухо. Но говорил, разумеется, о грабежах, насилиях, бессмысленных разрушениях. Генерал и его гость перебивали редко. Их замечания были чаще всего не слишком разумительны. Да, наши умеют. Нет, дома женщин нельзя допускать. Дорвались, значит, братья-славяне. В тропейных командах растяпы. Генерал закончил разговор. Жалеть немцев нечего. Пусть им будет уроком. Разрушать, конечно, не следует. Все это теперь будет наше или польская Ну да, где пьют, там и бьют. Еще лучше отстроим. Наши подарки генерал принял равнодушно и едва ли не разочарованно, словно ждал большего. На роскошного дюрера даже не, погля... не поглядел. В большой комнате канцелярии отдела Нина и другие женщины раскладывали одежду, мануфактуру, постельное белье, с... столовые приборы, ахали, спорили, перекладывали из кучки в кучку. «Это вот нужно такому-то, у него дети». А вот это лучше это кому для жены. Нина говорила громче и больше всех, так что уже с улицы было слышно, как она заботится о товарищах, не думая о себе. В тот же вечер вернулась и Люба. Она рассказывала о своих впечатлениях в Восточной Пруссии, возбужденной и, как всегда, с этакой щеголеватой деловитостью. Помнила все части, в расположении которых была... Точно называя время, столько-то 00 не склоняло название местности, как положено в оперативных сводках. Они за Баштанским тоже побывали в Олленштайне, заходили в дома. Люба рассказывала, что жители все еще сидят перепуганные в квартирах или в бомбоубежищах. Стоит войти нашему военнослужащему, все поднимают руки вверх, даже дети. Насилие над женщинами реже. Она говорила бойко, непринужденно, так же, как о любой иной интересной поездке или боевом эпизоде. Когда я сказал ей об этом, она замолчала, сердито насупилась. Уйдя в другую комнату, я начал писать рапорт. «Прошу очистить меня из отдела, из управления, либо даже вовсе из рядов армии. Война уже кончается, а у меня здоровье все хуже». К тому же очевидна невозможность работать с непосредственным начальством в условиях предстоящей оккупации. Подошел Беляев, заглянул через плечо. «Пусть считай, ведь это из-за него тоже». Он внезапно схватил недописанный листок, скомкал, бросил в печку. «Ты что, очумел? Понимаешь, что за это может быть? Из партии выгонят. Забаштанский и так на тебя зубы мерит. Не будь сам себе врагом». Вот и Любку обидел ни за что. Идем, у нас французский коньяк, сардины. Мы выпили вчетвером. Беляевская жена была киевлянкой. Как-то разговорившись мы вспомнили друг друга, учились в одной школе. В детстве она была хорошенькой маленькой франтихой. Я с трудом узнал ее, обрыхлевшую, потускневшую. В тот вечер она патетически таращила томные глаза, уговаривала — «Саша, твой лучший друг, сколько бы вы ни ссорились! У каждого свои недостатки, но на подлость он не способен, я не могла бы иначе его любить!» Не рассказывать же ей о старухе в Найденбурге, об окровавленных ладонях той бледной матери в Аленштайне. «Ладно, выпьем, чтобы не последнюю». Так и легли спать четверон, но сдвинутых вплотную в деревянных кроватях, устланных пуховиками. Каждый вздох рядом, каждый толчок отдается. Люба выпила больше обычного. Сначала смеялась не в попад, потом срывающимся голосом говорила. Мне страшно было видеть немецких женщин и детей. Понимаешь, страшно. Вскоре я уехал в новую командировку. Забаштанский виделся мельком. На ходу почти не говорили. Теперь уже я назначен старшим группы, в которую входили граф Энзидель, уполномоченный НК, техник со, зву... со звуковкой и трое антифашистов, выпускники нашей школы. Направление на Тарунь, Быдгощ. В эти дни везде были в ходу рассказы о том, как наш солдат зашел в немецкую квартиру, попросил напиться, а немка едва его завидела, легла на диван и сняла трико. Рассказывали о покорности, раболепстве, заискивании немцам, Вот, мол, а никакие за буханку хлеба и жен и дочерей продают. Наша группа работала со звуковкой в городе Ярослав, потом у Таруня. У сахарных заводов за Ярославом нарвались на контр-удар. Малино розовым утром наш студебекер катил в колонии грузовиков Пушек и Катюш по дороге, густо обсаженной деревьями. Немецкие танки были в километре на другой такой же дороге, идущей под углом справа. Они стреляли по нашей колонии С гнусаво-зудящим воем летели раскаленные болванки. Такими снарядами пробивали, прожигали танковую броню. Пехоту они только пугали, в худшем случае могли зашибить кого-нибудь насмерть. Глубко грохали нечастые разрывы, верещали пулеметные очереди. По нашей кабине хрустя постукивали сбитые пулями ветки. Вдоль придорожной канавы по серому полю в одиночку и группами бежали наши солдаты. Густая колонна машин двигалась медленней, чем они. Сзади догоняла громкая пальба, совсем близко стреляла наша артиллерия. И спереди, издалека доносилось ракотание пушек. Тревожные мысли метались. Неужели отрежут, окружат? А если подобьют нашу машину? В закрытом кузове антифашисты в немецком обмундировании и касках. Их увидят, начнется паника. Наши же будут палить в нас. Но что делать? Только терпеливо ждать, оставаясь безответной мишенью. Подбадривать водителя нарочито беззаботной болтовней. Курить. Сосать из фляги поганый шнапс, воняющий резиной и столярным клеем. На мгновение подумалось. А ведь и вся моя судьба такая же. сад не стреляю, машину не веду. Удрать и не хочу, и не могу, некуда. Знаю, что под огнем, но укрыться нельзя. И ничего толкового не сделать. Остается только надеяться, может уже скоро, может уже там, за поворотом, станет легче. Может потом, и я окажусь на что-нибудь полезен. Потом был таруль Немцы отступили без боя. Впервые за многие месяцы мы увидели неразрушенный город. До этого все время шли по развалинам и пепелищам. В средневековом центре теснились узкие улочки, крутокрыши дома, старинный костел с могилой Коперника, все как на картинках в старых немецких книжках. А на окраинах светлые просторные проспекты, бетон, стекло, сталь. На встречали неподдельно радостно, совсем не так, как в Белостоке или в Гродно, где еще не забыли ни 1939-й, ни 1941-й год. Там замечал нередко в глазах страх и недоверие, учтивое гостеприимство, а бывало по ночам и постреливали. В Сторонним мы помогали учредить местное самоуправление, вооружали польскую милицию, много пили и пели. Наши нашли нетронутые архивы гестапо, большие склады всяческих продуктов, консервов, вина, коньяка. То и дело стихийно возникали митинги. На площади у темно-бронзового коперника с огромным глобусом, на улицах, у подъезда комендатуры, у здания гестапо и тюрьмы, я говорил до хрипоты, на ораторские подвиги особенно вдохновляли взгляды и улыбки поненок, ласковые или нарочито восторженные». И темы, и слова висей повторялись. За вашу и нашу свободу воскресает дух Грюнвальда. Навеки сломим хищных тевтоном, смертельных врагов славянства. Кровью героев скреплено русско-польское братство. Вперед на Берлин! Внезапно радиограмма, вызов. Срочно в управление. Приехали поздно вечером. Я раздавал гостинцы, коньяк, вино, сигареты, консервы. Опять собрались вчетвером. Беляев мялся, глядел в сторону, потом отозвал меня. Надо поговорить. Тут такое вышло. Я рассказывал за Забаштанскому, как мы ездили. А он приказал мне, понимаешь, приказал, заставил написать про тебя заявление. Какое? О чем? Ну, про Восточную Пруссию, про твой рапорт. И он мое заявление передал генералу. Тот разозлился, порвал рекомендации которую написал тебе. Поэтому тебя и вызвали. Я вот и хотел предупредить как друг. Ты пойми, он меня заставил. Ведь у меня теперь из-за брата, сам знаешь, как получается, положение не того. Из-за брата. Еще осенью Беляев рассказывал мне, дай слово, что никому не проговорился, что его брат, которого он считал погибшим, и не раз говорил мне, мы с тобой побратимы, и у тебя, и у меня единственный брат погиб, оказался жив, был в плену, а теперь арестован, проходит проверку. Он спросил, как думаешь, признаваться или молчать? Я сказал, что ты, Саша, с партией нехитрят, тебе же совестно будет, и еще хуже, если узнают со стороны. Я, разумеется, слово держать буду, но ты сам должен сказать. И опасаться нечего. Тебя ведь все знают. какую войну провоевали. Теперь уж, конечно, не станут изменять отношение к боевому офицеру и коммунисту из-за того, что у его родственника беда или вина. Но Беляеву все же владели страхи. Его пугало мое непонятное поведение, которое он, видимо, считал то ли ханжеством, то ли глупым донкихотством но в любом случае угрожающим, опасным, особенно после приказа Рокоссовского. А Забаштанский действовал понятно. Он покупал его. Плата была покровительство начальника, ордена, звания. В тот вечер я не сообразил, к чему вело предательство Беляева. Он был противен и жалок. Но ведь я уже видел его там, в Пруссии, отвратительным, страшным. «Эх ты, говнюк, ну что же ты написал?» «Да все, как спорили. Я не думал, что Забаштанский так серьезно отнесется. Но ведь ты же сам говорил, что он зуб на меня имеет. Утром я зашел за Забаштанскому, доложил о возвращении и как бы мимоходом заметил. Беляев сказал, что написал на меня какое-то заявление. Забаштанский вздрогнул, посмотрел настороженно в упор. «Он сам тебе сказал». Какое заявление? Да что-то вроде жалобы на меня за нашу поездку в Восточную Пруссию. Рассказывать всего о Беляеве я не собирался. Он на меня, я на него с клока без конца и края. Нет, не буду унижаться, не буду таким, как они. К тому же бесполезно, в любой с я за Баштанский переиграет. И я хотел, чтобы он понял, что я не намерен против них бороться, и оставил меня в покое. Забаштанский насторожен. Значит, было на что жаловаться? Не представляю себе. По-моему, не было и не могло быть. Так шо ж? Он, значит, выдумал, набрыхал? Не знаю. И пойми меня, пожалуйста. Не хочу лезть в это. Не знаю. Сознательно он наврал или вообразил что-нибудь. Дружбе и так, и так конец. Но в дерьмо не хочу лезть. Поверь, ты же меня вроде знаешь. И ссорились, и мирились. Не нужны мне ни чины, ни звания, ни ордена. Важнее дело и совесть. Войне скоро конец, сейчас наша работа с дым днем важнее. Вот и я и хочу работать на полную мощность, и чтоб не мешали. Не надо ни похвал, ни ласки, но не надо и цуканья, дерганья, склок. А ты гордый. Гордый? Что ж, можешь называть и так. У каждого своя гордость. Одному для гордости необходимый почет, блеск что в газетах портреты. «А ты с этого смеешься?» «Нет, не смеюсь. Какая же тогда солдатская слава?» «Нет, и такую гордость я понимаю, уважаю. Но для меня главное — самому быть уверенным, что приношу пользу, что действительно, как говорится, служил Советскому Союзу. И я надеюсь, что ты меня понимаешь. Ты меня не агитируй. Я уже давно сагитированный». «Я ушел». Провожаемый, провожаемый его пристальным взглядом. Мне казалось, что я все-таки поразил его такой бескорыстной скромностью. Генерал встретил холодно, заговорил на «вы» признать недовольство. «Вот на вас заявление поступило!» «Отбеляева! Он ведь ваш лучший друг!» «Так ведь кажется!» В первую минуту я был так возмущен, что решил сразу же заставить ставить вопрос на ближайшем партийном собрании и порвал мою рекомендацию вам, члены партии. Но все же хочу сначала послушать ваши объяснения. Он протянул мне два листа, аккуратно исписанные. Считаю своим долгом, партийным и офицерским, поставить в известность. И раньше допускал разговоры, в которых высказывал жалость к немцам, Недовольство политикой командования по отношению к немцам. Я считал эти разговоры просто несерьезными. Однако в Восточной Пруссии и дальше все, что уже приводилось, защищал и спасал немцев. Вызвал недовольство наших бойцов и офицеров. И так далее. Читая, я видел перед собой тусклые, гудливые глаза. Слышал нарочито металлический голос. «Шпионка! Расстрелять!» Видел окрывавленные руки бледной женщины, чувствовал, задыхаясь от ярости и отвращения, и только что вслух не приказывал себе «держись, держись, не завивайся!» Это все неправда. То есть как неправда? И просто неправда, и чудовищно, нелепо вывернутые наизнанку факты. А зачем ему писать на вас неправду? Этого я не знаю» а то, что предполагаю, дело чисто личное. Говорить об этом не хочу, но тут написано чистая неправда. Вы меня знаете, товарищ генерал? Врал я когда-нибудь? Нет, вы не врун, это я знаю. В кабинете генерала был полковник из Москвы, и пока я читал, вошел за Баштанский. Но этому заявлению я поверил, тоже потому что знаю тебя, вас, вы, парень неплохой, грамотный работник и вояка хороший. Но ведь все знают, добренький слишком, есть у вас это интеллигентское мне хотелось Об этом уже не раз говорилось. Почему ты, вы, один беспокоился, что пленных не обижали? Я беспокоюсь прежде всего о нашей армии, о ее морали и, значит, о бо боеспособности. Ладно, ладно, не вы один об этом беспокоитесь, а вот о, о пленных вы один. Тоже не я один. Ну, как ты больше всех? Да еще скажите, вы детство где провели? Детство в Киеве, совсем малым до пяти лет, в деревне Бородянка, под Киевом. Так, так, а в какой семье у кого воспитывались? Семья? Отец-агроном. Мать была домашней хозяйки, потом служащей. Да я не про вашу семью, а вот у какого немецкого помещика ты воспитывался? Вопрос настолько нелепый, что я не могу даже понять его. Говоря, спрашиваю, что за бред? Ну это вовсе идиотская выдумка, и проверить легче лег легкого. Мои родители в Москве, есть десятки людей, которые знают меня с детства. Генерал покосился на Забаштанского. Тот молчит и пристально смотрит на меня. Я начинаю чувствовать себя увереннее. «Товарищ генерал, и ту, и другую ложь можно легко проверить. В Восточной Пруссии мы были все время на людях, в штабе корпуса. А вот эта брехня про помещиков и вовсе анекдот. Догадываюсь теперь откуда». Когда мне было лет десять-одиннадцать, отец работал агрономом в совхозе, а директором там был немец. Мы к косу проезжали на лето. Об этом я не раз рассказывал, вот и товарищу Забаштанскому рассказывал. Нет, мне не показалось, Забаштанский краснеет. Бурятинный темный румянец проступил на затвердевших скулах, но заговорил обычным тихим голосом. А все-таки непонятно, зачем ваш лучший друг Беляев на вас должен врать. Значит, не друг, если врет. А почему врет, не знаю, и узнавать не хочу. Если начну расследовать, выйдет склока, и это будет мешать работать. Генерал обращается к полковнику, тон несколько меняется. Путает он тут что-то, что не знаю. Но врать он действительно не любит. Скорее, не умеет, наоборот. Сколько раз сам себе вредил, пререкание лес И со мной пререкался настоящий донкихот или Гамлет. Только уезды, как там помнишь, с Щегровского уезда. Вот-вот, это про тебя, Гамлет, с уезда. Добренький ты слишком. Но ведь ты же еврей. Как же ты можешь любить немцев? Разве ты не знаешь, что они с евреями делают? Что значит «любить»? Я ненавижу фашистов, но не как еврей мне об этом не так часто приходилось вспоминать, а как советский человек, как иевлянин и москвич, а прежде всего как коммунист. И значит моя ненависть не может выражаться в насилии над женщинами, в мародерстве. Ну вот, вот, Гаммич Громского уезда. Да кто их насилует? Сами ведь лезут. А ты их жалеешь? Не их жалею, а нас, нашу мораль, дисциплину, нашу славу. Ну ладно, партии командования как-нибудь и без майора Копелева знают, что такое мораль и дисциплина. Вот я что скажу тебе. Дело мы поднимать не будем, ведь если поставить на собрание, тебя выгонят из партии. Подумай сам, как это выглядит со стороны. тот он с попами водку пил и в церковь ходил, а ведь иные все-таки. То ему немцев жалко, мы тебя знаем. Это гамнемство от недостатка партийности. Стержней у тебя вовсе еще нет. Голова неплохая, а вот партийный позвоночник слаб и сердце слишком мягкое, неустойчивое. Жалеть врага значит предавать своих. Ты не перебивай. Так вот, вопрос поднимать не будем. Рекомендацию я тебе воздержусь давать, а товарищу Забаштанскому запрещено пока командовать командировать тебя на территорию Германии. Ты ведь по-польски тоже молишь, Нам еще и в Польше воевать надо. Вот тебе поляки покажут, как немцев любить. Наградной лист на тебя я тоже пока отложу. Поработай, покажи себя на деле. Мы ушли вдвоем за Баштанским. Говорили о разном. О том, какие листовки я буду писать, как устроить очередной выпуск школы, что именно я должен помочь рожанскому и новому уполномоченному национального комитета Бехлеру, говорили деловито и спокойно. Через два или три дня поступило срочное задание перевести на немецкий и сдать большим тиражом приказ Государственного комитета обороны о трудовой мобилизации всех немцев мужчин от 18 до 60 лет. Переводили гольштейн и я. Макет приказа принесли Забаштанскому. У него были Мулин и Клюев. Забаштанский спросил, «А как вы думаете, что с этими гражданскими фрицами делать будут?» «Работать будут. Погонят к нам и в Польшу разрушенные города строят. Конечно, работать». Он заговорил в полголоса, многозначительно, с интонациями сокровенного доверия. «Мол, я посвящен государственной тайне, недоступной простым смертным, и могу сообщить вам кое-что, но сами понимаете». Так вот, мне, между прочим, извест, известно, что из всех, их всех погонят до нас, на восток, и не близко. Как вы думаете, что это значит? Смотрят на меня в упор. Ну что ж, будут работать и воспитывать будут их, так же, наверное, как военнопленных. Однако, известно, что на них всех, сколько там их миллионов наберется, направляют что-то 40 или 42 политработника это еле хватит на политработу с охраной так что едут они на каторгу на вечную каторгу ложь очевидная дикая он был не только хитрее меня но и умнее я понимал что на тонкую расчетливую провокацию я могу и не податься к тому же на сложный теоретический спор у него самого не хватит знаний и потому действовал нарочито грубо топорно зато почти наверняка Я возразил спокойно, уверенный в абсолютной правоте. Ну, это, пожалуй, очень неточная информация. С чего бы это мы с гражданскими начали хуже обращаться, чем с военными? У тех библиотеки клубы, стенгазеты, кружки. Может, и санатории, и дома отдыха? Зачем же крайности? Но ведь и лагеря военнопленных не каторга. Они работают, получают паёк. Могут выработать до килограмма хлеба. Что? Вы слышите, до чего он договорился? Кило хлеба. Значит, наши люди, труженики, вот моя жена, получает 400 или 500, а фрицам кило. Так не все же получают. По у них 400 грамм. Кто перевыполняет норму вдвое, может может заработать кило. Да ведь это все знают. Булин и Клюев молчали. Гольдштейн попытался что-то сказать, но Забаштанский не слушал, набычился, уставился на меня. «Вот, — Вот-вот, это опять ваши штучки, фрицам кило хлеба. Это не я придумал, нормы устанавливало правительство, а товарищ Сталин знает, что делает. Он побагровел, губы дрожали, говорил уже почти шепотом. — Не смейте поганить имя вождя своей трептёй, я не позволю. — Это вы не смейте оскорблять меня. Что значит поганить? Ложь поганит. Вы вжёте, а я говорю правду. Он вскочил и крикнул хрипло. прекратить разговор! Я приказываю! Все встали. Мулин, Клюев и Гольштейн вступили меня. Что ты? Брось! Ну зачем горячиться? Товарищи, что же это такое? Забаштанский неожиданно мягким и жалобным голосом. Не можем я спокойно говорить за такие вещи. Эта война, будь она проклята. Не хочу, понимаешь, не хочу, чтобы им сынам сыном еще раз воевать. Правильно, никто не, не хочет. Значит, необходимо так действовать, чтобы не было почвы для новой войны. А вы говорите на каторгу, без политработы. Это же как раз наоборот. Ладно, хватит. Мы же все знаем, что тебя не переговоришь. Давайте, печатайте. Прошло еще два дня. Мы срочно готовили в школе очередную группу антифашистов для заброски в немецкий тыл. Меня вызвал секретарь порт-организации политуправления Антоненко. Когда-то он, видимо, был первым парнем в ячейке, запивала и заводила, чубатый, кореглазый, любимец девчат. В армии постепенно обстругивался и обкатывался. Однажды, разговорившись с ним, я узнал, что мы служили в 1934 году, в одной части в Мариуполе, в 337-м стрелковом полку 80-й дивизии Донбасса. Он был политруком кадровой роты, а я – рядовым студен... студенческого батальона. «Да, а теперь видишь, оба майоры!» В подголосе прозвучала на миг та неприязь, которую испытывали многие кадровые политработники в первые дни войны к запасникам. Тогда и кадровые бойцы часто плохо относились к новобранцам. В августе 41-го танкисты у Новгорода с ненавистью говорили у микита Микита-приписник, Иисусова войско через них мы и порхов, и дно отдали, и наши машины пожгли, мы вперед, немец стекает, а Микита-приписник лежит с жопой кверху, в травку носом, и хоть стреляй его, а как немцы нажмут, у нас ни горючего, ни боеприпасов, и пехоты нет». Жгем машины, аж плачем, аж жгем. Идем назад, отбиваемся. А они как встанут лапы кверху и в плен подаются. Через них и Новгород отдали. Потом эти противоречия быстро сгладились. Уже к концу первой военной осени кадровые и запасники были неразличимы. Строевые командиры воевали всерьез. Об их достоинствах и недостатках судили по боевым делам. Но тыловые политработники... И чем дальше в тыл, тем явственнее. Еще долго косились на вчерашних неисправимых гражданских, которые не умели ни ступить, ни козырять как следует, не желали признавать никакого превосходства кадровых, были не способны блюсти субординацию, но зато оказывались более образованными, более подвижными, легко получали звания, которые те ждали годами.